По мере того, как обнажаются лучи судьбы, исчезает понятие народов и государств, и остается единое человечество, все точки которого закономерно связаны. Пусть человек, отдохнув от станка, идет читать клинопись созвездий, Понять волю звезд — это значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы.